А Никита Иванович говорит, что Бенедикт не врастейник. Ну что же, нет так нет, это уж кому как повезло, а только обидно до да слез. А еще он говорит, что, дескать, слава богу, целее будешь, роки ноги сохранил. Еще пригодятся тебе, юноша, неразумные, пустоголовые, мечтательные, заблудшие, как и вся наша порода, все наше поколение, да в сущности и весь род людской. А не любит он наши праздники, не любит. Что ж с того, что иной раз повреждение кому и выйдет. Другой раз и на льду поскользнешься, и в яму упадешь, и на сук напоришься, и съешь чего непроверенного. А что ж, нечто от старости не мрут. Даже прежние голубчики по триста лет живут, а все равно мрут. Новые голубчики родятся. Себе-то, конечно, жалко до слез, чего говорить. у, приятелей тоже жалко, но поменьше. А чужих как-то не жалко. Они же чужие. Как можно равнять. Когда матушка померла, Бенедикт так плакал. Так, убивался весь вспух, а помри, ну, хоть Анфис Терентьев, да, разве же он плакал бы, не боже мой, подивился бы, расспросил бы, вытятавший шею, возведя брови на лоб, отчего помри, объемшись 6-го, а летак, и где хранить, думают...